Глава 19. Нища оскалил свои почерневшие зубы в широкой ухмылке, затем пригнул голову и продолжил проталкиваться сквозь толпу, перемещаясь рваными судорожными движениями. «Он силен», — говорил восставший, обращаясь больше к себе, чем ко мне. «Четвертый порядок, конечно, но оскверненный старой магией». «Монашка», — встревоженно окликнул он, «что бы ты ни задумала сделать, не надо». Все, что меня волновало, это то, что порабощенный пришел за мной, а значит, всем, кто находится поблизости, угрожает опасность. У Чарльза не было при себе меча. Жан, даже если бы был вооружен, вряд ли пребывал в состоянии сражаться. И я не могла допустить, чтобы что-то случилось с Маргаритой, поэтому резко оттолкнула ее руку, «Мне нужно идти», — выдавила я и спрыгнула с навеса, ожесточённо сопротивляясь ее попыткам меня удержать. Манашка! Я не ответила. Как только мои ботинки ударились о брусчатку, я стала продираться сквозь толпу, шныряя из стороны в сторону под непредсказуемым натиском тел. Я остановилась, чтобы дать нищему возможность заметить меня, желая, чтобы он последовал за мной. Затем натянула на лицо капюшон, Если мне удастся увести его с площади, то, возможно, я смогла бы сразиться с вселившимся с него духом, так, чтобы никто не пострадал. — Ты худший сосуд из всех, что у меня были, — шипел восставший. Сначала мне показалось, что мой план сработал. Я бросила взгляд на нищего через плечо. Он дергался и гримасничал, пробираясь по моему следу. Потом услышала крик. — Скверно! — кричал кто-то. Мертвые среди нас!» Словно по сигналу, вороны наконец поднялись в небо, приносясь над толпой ураганом бьющихся крыльев. «Мёртвые! Мертвые, мертвые, мертвые! вторили крику их голоса. Я резко остановилась, поскольку вокруг меня бушевала паника. Порабощенный замер посреди площади у статуи Святой Агнес. Его налитые кровью глаза встретились с моими, Он схватил за запястье пробегающую мимо женщину, но тут же отпустил, как только она закричала, и ее унесла прочь, кипящая от ужаса толпа. Никто больше не мог разглядеть серебристый блеск, застилавший его глаза. Насколько знали эти люди, любой человек вокруг них мог казаться одержимым. Вся площадь могла быть заполнена духами. Послание было ясно. Пробощенный не купился на мою уловку. Он будет причинять людям боль, пока я не остановлюсь и не встречусь с ним лицом к лицу здесь. Чтобы он из себя не представлял, он был разумен или как минимум выполнял конкретные приказы Леандра. Из-за воронов, заслонявших небо, трудно было разглядеть, что происходит на помосте, но, похоже, священнослужители оказались в ловушке из-за толпы, перекрывшей лестницу». Сквозь мелькание черных крыльев я заметила, как кто-то выронил кадила, которое покатилось по доскам и ударилось об основание чучела, обдав одежды стоящих рядом священнослужителей искрами. Божественная судорожно захлопала по своему дымящемуся одеянию, и в этот момент Леандра подле неё не оказалась. Я сжала кулаки, пригнув голову, поспешила к нищему, который стоял, ожидая меня, Пугающие неподвижные посреди творящегося хаоса. Подожди, поспешно произнес восставший, он хочет, чтобы ты сразилась с ним. Это ловушка. Цель заключается не в том, чтобы уничтожить мою реликвию, а в том, чтобы заставить тебя раскрыть свое присутствие кругу. Тогда что же мне делать? Мой голос заглушили пронзительные вопли воронов, но я знала, что восставший услышал меня. Вопрос повис в воздухе без ответа. Бежать, оставить этих людей на произвол судьбы. По крайней мере, он не произнес это вслух, потому что уже слишком хорошо знал меня. Когда кто-то проковылял мимо, вцепившись в окровавленное лицо, пробощённый на мгновение пропал из виду. Мне следовало действовать быстро. Вперед, останавливая людей, чтобы заглянуть им в глаза, начали пробиваться солдаты. Во главе их стоял бронированный рыцарь, которым, как я надеялась, был капитан Энгерант, а не член соборной стражи. Я проталкивалась вперед, устремившись в противоположном бегущем мимо людям направлении, но едва я успела сделать несколько шагов, как в меня кто-то врезался, опрокинув на землю. Далее последовала дезориентирующая путаница из мельтешащих ног и стоптанных ботинок. Ухо начало гореть, когда кто-то на меня наступил. Восставший дернул меня назад с такой силой, что на мгновение показалось, он завладел моим телом. Я судорожно хватала воздух, словно всплывая из-под воды. «Тебя могли убить!» — рявкнул восставший. «Сейчас люди представляют для тебя большую угрозу, нежели этот порабощенный!» «Помоги мне сразить его!» — непоглебимо выдохнула я. «Будь по-твоему, монашка!» подберись к нему как можно ближе». В его голосе прозвучала горькая злость. «Надеяться, конечно, глупо, но пока священники отвлечены, они, возможно, не сумеют отличить мою силу от духа, завладевшего им». «Неважно, насколько он опасен, я должна попытаться. Если сумею вытащить духа из его укрытия, силы круга смогут сразиться с ним». Божественная носила, по крайней мере, одну реликвию четвертого порядка, и ее не посвятили бы в сан, будь она не способна воспользоваться ею. Еще несколько шагов, и я прорвалась в небольшой расчищенный круг, образованный беснующейся толпой вокруг статуи Святой Агнес. Нищий стоял в ожидании. Как только я вновь оказалась в поле зрения пробащенного, его глаза закатились. Он оставился на меня сквозь мельтешащие фигуры воронов, белки налились кровью настолько, что в сумерках пылали алым. Затем он напружинился. Под весом его худощавого, но тела я повалилась на мостовую. Нищий, с бешеной стремительностью, вцепился в меня когтями, в движении, явно усиленном неестественной мощью духа. Его цепкие руки сомкнулись на моем горле и сдавили его. Я резко дернулась в сторону, и мы кувырком покатились по земле друг за другом под ноги бегущих мимо людей. Мое плечо задел чей-то ботинок, другой ударил по голове нищего. Его хватка ослабла настолько, что я сумела сделать болезненный жгучий вдох. Лишь после этого сила восставшего хлынула наружу, струйка по сравнению с обычным бурным потоком. Нищий упал, забившись в конвульсиях. Вены на его лице вздулись, а рот распахнулся в беззвучном крике. Его губы отливали синевой, Язык был фиолетовым и распухшим. Я обхватила его голову обеими руками, чтобы он не разбил свечи репа булыжники. Он смотрел на меня с ужасом, но я не понимала, был это его собственный страх или паника овладевшего им духа. «Ты убиваешь его», — сказала я. «Я делаю все, что в моих силах», — откликнулся восставший. В его голосе слышалось напряжение. Я с трудом сдержала резкий ответ, помня о том, что мои собственные руки ограничены в движениях. Я могла удержать меч, но не швейную иглу. Разрушительная сила восставшего точно так же не была рассчитана на тонкие действия, но ради меня он пытался. Нищий обмяк. Сначала я решила, что он умер. Затем его глаза затуманились серебристым светом. Ужас в них исчез, сменившись выражением холодного порицания. «Предатель», — объявил он. В шоке я едва не выпустила его. Этот глубокий хриплый голос не был голосом человека. Он принадлежал овладевшему им духу. «Изменник», — продолжал дух, и рот нищего странно исказился при этих словах. Еще более потрясенная, я осознала, что он обращается к восставшему. Разве ты не видишь, прохрипел он, что люди уничтожат тебя, если мы потерпим неудачу. Тебе нет пути презренный. Нет пощады. Нет спасения. Куда бы ты ни направился, ты будешь Я не успела услышать остального, восставший прервал его последним злобным натиском силы, подобным удару ножа. Глаза нищего закрылись, а из легких вырвался длинный выдох. Из его тела вылетел поток серебристого пара, вихрем закружившись над толпой. Какую форму он бы ни принял, теперь круг мог с ним справиться. Сколь сильным бы не оказался дух, он был один против объединенной мощи сил Бансанта. Я уже видела, как Леандр в одиночку расправился с расколотым. Насколько можно было судить, моя схватка с нищим осталась незамеченной среди хаоса. Я подтащила его бессознательное тело к статуе и взгромоздила на постамент, где его не затоптали бы. Каждый вдох огнем обжигал мое израненное горло. Показалось, что откуда-то запахло дымом, неладанным, но вонью чего-то горящего. Видимо, боль вызвала воспоминания о семейном очаге. А жаре, когда я погрузила руки в языки пламени. Когда я подняла голову, мимо пробежал последний человек, оставив после себя пустую мостовую, усеянную остатками еды и раздавленными цветами. Я взглянула еще выше и увидела чистокол сапог, обнаженные мечи, солдат. Я оказалась недостаточно быстрой, они уже закончили прочесывать толпу, и все замерли вокруг меня, сойдясь в центре площади, Вороны по-прежнему роились над головами, паника все еще бушевала где-то позади, но пространство вокруг статуи Святой Агнес словно бы превратилось в глаз бури на краткое мгновение, затихшее и неподвижный. Иллюзию разрушил громкий металлический звон. Один из солдат выронил меч. Казалось, он не заметил, как сделал это. Он был слишком поглощен созерцанием меня. О, фан. Тастика выплюнул восставший. «У этих солдат было зрение. Они видели все, не просто двух людей, сражающихся на земле, а духа, что я изгнала из тела порабощенного. Они не смогли бы не заметить его серебряного света, витающего над ними. Я все еще держала нищего под руки, медленно опустила его к ногам святой Агнес. Никто из них не видел моего лица». Вероятно, они не узнают, кто я. Кто при взгляде на меня способен предположить, что я Артемизия Наймская? Настоящая Артемизия могла ускользнуть прочь, а я была лишь сторонним наблюдателем, которого она оставила позади. Именно так я себя и ощущала, подобно самозванке, которую рискуют принять за меня саму. «Я же говорил, что она не могла утонуть», — заявил один из мужчин. Они удивленно взирали на меня. Анна. Раздался резкий вскрик. Я вздрогнула. Мне все еще казалось, что я чувствую запах дыма и звук моего прежнего имени принадлежал той же наполненной болью темноте, эху отвращения, страху. Я не была готова к тому, что Чарльз сворвется в круг солдат, расталкивая их локтями. Он выглядел обезумевшим. Должно быть, спрыгнул с навеса в поисках меня. В отступлении я вспомнила, что у него было пять сестер. Сначала Чарльз посмотрел на меня. Затем его взгляд переместился на бессознательного нищего у меня под боком. Он растерянно оглядел солдат. «Анна», — повторил он не смело. «Это не мое имя», — буркнула я. Он снова обернулся к другим солдатам, затем на меня. Его взгляд упал на мои перчатки. В его глазах начало зарождаться осознание. Он понял, что никогда не видел моих рук. Я не знаю, чего ожидала от Чарльза, когда он понял, кто я. Быть может, смеха, что он будет выглядеть разочарованным или преданным. Он не сделал ни того, ни другого. Вместо этого солдат опустился на колени прямо на грязные булыжники мостовой. Госпожа Весфера», — произнес он, устремляя на меня взгляд. Его глаза были темны искренне под прядью мокрых волос, прилипших к потному лбу. Запах дыма становился все сильнее, воздух слишком горячим. Я задыхалась. Мне хотелось, чтобы Чарльз перестал стоять на коленях и поднялся. Я попыталась встать, но ноги подкосились. Чарльз бросился вперед и поймал меня, прежде чем я рухнула с постамента статуи. «Монашка, что случилось?» Думать не получалось. Тревога восставшего, окружащаяся в моей голове, только усиливала дурноту. «Что-то горит?» — спросила я. Ответил незнакомый солдат мягким тоном, означавшим, что я задала странный вопрос, ответ на который был настолько очевиден, что нормальному человеку не стоило и спрашивать. Госпожа, чучело загорелось. Конечно. Искры от упавшей кадильницы легко воспламенили бы сухую солому. Это казалось достаточно очевидным, но мои мысли кружились, путались. На какой-то непостижимый миг я ощутила коленями камня у семейного очага, увидела красный живой пульс углей, прежде чем сунуть в них руки. Но это случилось много лет назад. Случилось ли? Кожа покрылась испариной. Меня наполняло тошнотворное осознание того, что со мной что-то не так, но я не знала, что именно. «Ты сказала, что огонь не беспокоит тебя», внезапно промолвил восставший, словно разгадав загадку, не дававшую ему покоя несколько дней. «Он не беспокоит», — без особой уверенности откликнулась я. «Госпожа?» — спросил один из солдат. Я почувствовала, как Чарльз коснулся моей головы. «Вот же тупица», — с чувством заявил восставший. Но на этот раз оскорбление предназначалось не мне. Я подумала, возможно ли это, что он называет так себя, хотя это не имеет никакого смысла. «Это необычный костер». «Конечно же он влияет на тебя!» "Они не думаю, что ее ударили по голове», — говорил Чарльз, и затем другим тоном «Капитан!» Через его плечо показалась броня, отполированная поверхность которой отражала пляшущие отблески пламени. «Энгерант!» «Уведите ее отсюда!» — приказал капитан. Голос его звучал хрипло, он словно выстреливал словами. Ее нужно доставить в безопасное место. Дух четвертого порядка. Мы еще не знаем, кем именно он был. Толбот! Мартин!» Он отдавал приказы, но остального я не услышала. Шум толпы расколол страшный крик. На доспехах капитана Энгеранда вспыхнул серебристый свет. «Что происходит?» — прохрипела я. Это было неправильно. Божественные и ее церковники уже должны были уничтожить духа. Красное свечение отразилось от зданий, оживлённые тенями бегущих людей. По площади безжалостно прокатился жар. Я сопротивлялась сдерживающим меня рукам, затем поняла, кому они принадлежат, и попыталась успокоиться. Это был Чарльз. Мне не хотелось причинять ему боль. «Они уведут тебя отсюда. Все кончено. Не смотри. Покажи мне!» «Монашка!» Обеспокоенный Чарльз кого-то окликнул, кажется, она бредит. Возможно, восставший боялся, что если не замолчу, то кто-нибудь догадается, что я разговариваю с ним. Он уступил, и мое зрение изменилось. На этот раз я была готова увидеть мир через его органы чувств или думала, что готова. Но сейчас мне открылось нечто большее, чем просто полупрозрачный мир, словно подернутый дымкой с приглушенными запахами и звуками. На площади происходило что-то невероятное. В толпе носились серебристые силуэты, охотясь и набрасываясь на солдат и священнослужителей на помосте. «Духи!» «Оскверненные призраки», — уточнил оставший. Но откуда они взялись? Предвидя вопрос, он перевел взгляд на изгнанного нами духа. Он парил над толпой, невидимые для собравшихся внизу не обладающих зрением. На его скелетообразных ногах красовались красовали и тапки, а с истощенного тела свисали роскошные одеяния. Голову венчала Митра. Увядшее лицо обрамляли неспадающие ленты. Иссохшая кожа плотно прилегала к кости, придавая его впалым щекам выражение кислого презрения. На булыжниках под ним виднелась россыпь больших черных комков, похожих на залитые водой угли. Тела. Пока я смотрела он наклонился, чтобы возложить тонкую руку на голову спешившей мимо женщины, словно в знак благословения. Едва он коснулся ее, она рухнула, погибнув от скверны. Он замер над ней в молитвенной позе, и золотой свет, клубящийся внутри ее тела, остыл до холодного безжизненного серебра. Белый викарий. Это были худшие из духов четвертого порядка, восставшие из священнослужителей, которых постигла жестокая участь. Их боялись настолько, что даже над священниками, умершими естественной смертью, проводили сложные обряды, чтобы уберечь их души от малейшей возможности скверны. Предположительно, их вид был истреблен в Лараэле еще много веков назад. Белый викарий вытянул палец, и серебро вытекло из тела мертвой женщины, обретая форму. Новый и только что появившийся призрак присоединился к остальным, струящимся сквозь толпу. Должно быть, восставший решил, что с меня хватит, потому что мои чувства вернулись обратно, оглушив рёвом пламени. Чучело превратилось в пылающую башню, из которой вырывались клубы жирного чёрного дыма, и жар от него обжигал моё лицо через всю площадь. Всё вокруг было залито красным светом и окутано глубокими синими тенями, а в воздухе над головой кружился пепел. Мой взгляд зацепился за солдата, сражавшегося неподалеку с оскверненным призраком, в серебряном сиянии которого было хорошо заметно выражение ужаса на его лице. Я не осознавала своей реакции, но, должно быть, попыталась освободиться от хватки Чарльза. В поле моего зрения появился еще один солдат, заслоняющий от меня призрака. «Монашка!» — зарычал восставший. «Монашка, ты сделала достаточно. Позволим помочь тебе!» Я потрясла головой как в отрицании, так и в безнадёжной попытке заставить себя думать. Словно всколыхнувшись, в голове промелькнула ужасная мысль. «Чарльз!» Мои пальцы крепче сжались на его плечах. «Где Маргарита и Жан?» «Они вместе!» — крикнул он прямо в моё ухо. «Они в безопасности! Я оставил их на...» Солдат прервался, вероятно, осознав, что это случилось до появления Белого Викария, до призраков. Возможно, они и были в безопасности на том навесе прежде, но сейчас все изменилось. Он остановился и оглядел проносящийся поток людей. «Чарльз!» — едва слышно сквозь шум выкрикнул другой солдат. «Нам нужно идти! У нас приказ!» Чарльз будто не слышал его. Он застыл на месте. Я проследила за его взглядом. Одержимый солдат оттеснил группу людей к зданию. Я не смогла определить, были они горожанами или беженцами. Их лица и одежду покрывала сажа от летящего пепла. В этом освещении все казалось странным, подобно сцене из ночного кошмара. Я не смогла бы различить Маргариту и Жана, если бы не выдающиеся размеры парня. Даже сгорбившись, он оставался самым крупным человеком на площади. Поразительно маленькая по сравнению с ним, Маргарита стояла перед ним и остальными, раскинув руки в стороны, словно пытаясь защитить их от порабощенного. Мне стало интересно, чего, по ее мнению, она собиралась добиться. Даже если бы девушка была вооружена, она совсем не умела драться. Одержимый человек убил бы ее легче, чем котенка. Я поспешила вперед, сбрасывая руки Чарльза. Если другой солдат и пытался вмешаться, то я не почувствовала его прикосновений. Я не ощущала людей, которые сталкивались со мной, пихали и наступали на мои ботинки. Я поняла, что восставший разговаривает со мной лишь в самом конце. «Продолжай идти», — грубо торопил он. «Не падай духом, ужасная монашка! Мы почти на месте!» А затем он произнес: «Хватай его!» Когда порабощенный увидел, что я приближаюсь, то поднял меч, но угол оказался неудачным. Я схватила его за руку и вывернула. Клинок со звоном упал на землю. Прежде чем он успел догадаться броситься на меня, я опустила ладонь на его лицо и повалила его. С силой восставшего это оказалось легко, и изо рта, носа и глаз одержимого, струясь между моими пальцами, вырвался дух. Я не была уверена, изгнал ли духа восставший, или он настолько отчаянно пытался спастись, что умышленно покинул свой сосуд. «Не отпускай», — злобно прошипел восставший. Я ощутила, как дух втягивается внутрь, в меня, всасывается, подобно дыханию, пока от него не осталась лишь холодная пустота, сковавшая мой желудок. Восставший поглотил его. На площади воцарилась тишина. Краткое затишье, в котором я различила странный задыхающийся тяжелый выдох. Маргарита притянула ко мне руки, помогая встать на ноги. Ее изумленное лицо озарилось серебряным светом, и тут я увидела, оскверненные призраки по всей площади массово покидали свои сосуды, взмывая вверх столбами света. А Я в замешательстве уставилась на происходящее, гадая, не вмешалась ли сама госпожа, сотворив чудо, Благоговение холодком пронеслось по моему телу. Затем я припомнила то, что говорил мне восставший на синовали: большинство духов скорее спрыгнут в севр, чем перейдут мне дорогу. Духи знали, что он был здесь. Они бежали в ужасе все сразу. Белый викарий все еще оставался там. Его сияющий облик возвышался над площадью. Но стоило мне взглянуть на него, как в воздухе раздался высокий, бьющий по ушам вопль, изнуряющий его яростного. Звук терзал уши, подобно ногтям, скребущим по стеклу, но не пригвоздил меня к месту, как это случилось в Наимсе. На этот раз он был направлен не на меня. На другой стороне площади, темным силуэтом на фоне пожара, божественная наконец-то подняла свой скипетр. Викарип смотрел на него с выражением гробового презрения, но сила реликвии быстро поймала его, и вот солдаты уже приближались к духу. Из толпы неподалеку вынырнуло лицо Леандра, освещенное призрачным светом. Священник смотрел вверх на уносящихся в панике духов. Он выглядел юным и почти уязвимым, наблюдая за тем, как рушится его план. Затем его рот искривился. Он подался вперед, его рука обхватила кольцо. Первый, кто встал на пути Леандра, Упал на булыжники, корчась. Затем из толпы выступила бронированная фигура капитана Энгеранда и преградила ему путь. Больше я ничего не видела. Жар душил, а дым заполнял легкие. Я отстраненно заметила, что люди, которых Маргарита пыталась защитить, смотрят. Это она, сказал один из них, это святая Артемизия. Мне частенько хотелось, чтобы земля разверзлась и поглотила меня целиком, только на этот раз мое желание исполнилось, мир перевернулся, и все потемнело.